После нескольких лет заключения, которые Пеппер отбывал из-за своих пагубных привычек, он словно наверстывал упущены. Не щадил себя, выкладывался весь, пока не сдало сердце. Песня кончилась, кис повернулась ко мне. «Это кто?» «Арт Пеппер или конец?» «Белые?» Я кивнул. «Молодцы!» «Отлично!» «Так что у тебя под скатертью, Гарри?» Я пожал плечами. Ты впервые за восемь месяцев ко мне зашла. Вроде должна знать. Да. Интересно, угадаю или нет? Александру Тейлор уводится с твоим шефом или с мэром. Он просил просветить меня, верно? Кис усмехнулась. Я угадал. Да, шеф знает, что мы с тобой когда-то дружили и... Произнеся, когда-то она запнулась. И он послал меня сказать, что ты взял ложный след. Кис присела на стул перед диваном и взглянула в окно. Ее не интересовало, что на веранде. Просто ей не хотелось смотреть мне в глаза. «А, а Так вот на что ты променяла ловлю убийц. Стала девочкой на побегушках?» Кис метнул на меня взгляд полной обиды. Но я не жалел, что сказал ей это. Она разозлила меня, а я разозлил ее. Тебе легко, Гарри, ты войну прошел. Война не закончилась, Кис. Я невольно улыбнулся удивительному совпадению. Едва Киз заговорил о том, что думает ее шеф, как конец под аккомпанемент Пеппера, который через полгода после этой записи умрет, затянул новую песню «Какая-то чертовщина». Раньше у нас так называли любое дело, которое осложнялось бюрократическими или ведомственными соображениями, и к которому начальство на шестом этаже проявляло повышенный интерес. Когда тебя отряжали на какую-то чертовщину, следовало держать ухо востро. Ты подал в мутную воду и должен был сам беречь свою задницу, ведь никто другой вместо тебя делать этого не собирался. Я подошел к окну. Миллиарды и миллиарды мельчайших частиц носились в воздухе, поблескивая на солнце. Эта розовая и оранжевая пыль смотрелась прекрасно. Значит, шеф приказывает, чтоб я отвалил. Ты теперь не на службе, боск. Пусть данным делом занимаются кому положено, так? Ну, приблизительно. Слушай, Киз, папка с делом покрывается пылью. Почему твоего босса волнует, что я хочу взглянуть на него по-новому? Он что, боит, что я раскрою преступление и вставлю ему перо в зад? В управлении полно народу, но никто... А кто сказал, что оно покрывается пылью? Я круто обернулся к ней. Ты мне лапшу на уши не вешай. Зная, как уделяется должное внимание. Раз в полгода вытащит папку, и новых фактов не обнаружено. Неужели тебе все равно киес... «Ты же знала, Анжелу Бентон, неужели ты не хочешь, чтобы убийство раскрыли?» «Конечно, хочу, но жизнь не стоит на месте, то, что я здесь знак уважения к тебе. Не встревай ты в это дело, забредешь, куда не следует, только навредишь». Я сел на диван и, не отрывая глаз, от соображал, что скрывает за ее словами. Они не убедили меня. «Если дело подняли, то кто им занимается?» Она покачала головой. «Этого я тебе сказать не могу». «Одно говорю, не лезь». «Слушай, Кис, ты же меня знаешь». «Ты разозлился из-за того, что я ушел, но ты не должна из-за этого». «Что я не должна?» «Не должна делать, что я обязана?» «Не должна выполнять приказы?» «Гарри, ты снял свой значок. Над делом работают другие, причем работают активно, понимаешь?» Я не успел заговорить, как Кис продолжила... А за меня ты не беспокойся, слышишь? Я больше не сижу с на тебя, Гарри. Да, ты бросил на меня одну, но это было давно. Я злилась на тебя, да, но сейчас все прошло. Я даже не хотела идти к тебе, но он заставил, решил, что я сумею тебя убедить. Он — это ее шеф. Я долго молчал, ожидая, что Кизмин что-нибудь добавит. Она сказала все. Потом я заговорил, тихо, не торопясь, как на исповеди. «А если я не оставлю это дело, если у меня имеются личные причины, которые даже не связаны с убийством Анжела Бентон, что тогда?» Кис покачал головой.